Я бросил и насекомых в атаку, они кусали и жалили всех помощников, но каждого только с одной стороны. Реакция была предсказуема, они извивались и дёргались, и при этом тянули за мех. Таран сменил направление и лишь боком задел заднюю часть корабля, после чего врезался в толпу мелких ублюдков, которые грудились вокруг рампы на ней. Оказавшаяся там полураздавленная девочка с круглой головой неожиданно начала раздуваться. «Угроза! Слева отступник!» — крикнула я. Она взорвалась, рампу забрызгала жижей и чувствовала, как при контакте с ней гибнут насекомые. Словно воск, рампа начала плавиться. Я направила насекомых в бой, оторвая отступник, шагнули к рампе. Монстры полезли ледяной массой, пробираясь десятками, практически шагая по головам друг друга, от брони отступника отскочил шип и пролетел в каких-то сантиметрах от дешифратора, рапира сбила его прямо в воздухе. Первый созданных куклы существ вместе с собаками суки занял оборону между оторвой отступником Оторва наносила удары руками и ногами, каждый удар сопровождался небольшим взрывом. Один удар — два или три трупа. Одно из существ с вытянутыми когтями прыгнуло на неё, и было немедленно отброшено в сторону взрывом пламени и дыма, вспыхнувшим в точке соприкосновения. Оторва отделалась небольшой царапиной. Хотя если когти были ядовитыми... Однако плечом к плечу с отступником, с его дезинтегрирующим копьём, она составляла надёжную линию обороны. Насколько удары оторва были хаотичными... Настолько выверенным было каждое движение копья героя. Мутное поле резало врагов как масло, а если кто-то умудрялся ускользнуть от копья, отступник поражил его дротиками или разрядами электричества. Существо-то развернулось и начало набирать скорость. «Приближается!» Я снова попыталась отвлечь существо, атакуя его наездников, но на этот раз манёвр не сработал. Теперь, когда их кусали насекомые, они тянули за шерсть в разных направлениях или просто спрыгивали с неё. Таран не свернул ни на шаг. Существо врезалось в корпус всего в метре от того места, куда пришёлся первый удар, и раскроило бок корабля. Сидевшая на крыше тварь с когтями, извивающиеся от укусов насекомых, теперь спрыгнула к отверстию и начала расширять его. Я заслонила прорёху облаком насекомых, пытаясь скрыть из виду, но почти безуспешно. Кукла и сука подступили ближе, чтобы оборонять пробоину, а голем попытался закрыть её. «Осторожней!» – предупредил его отступник, взглянув через плечо. Слишком большая масса, и мы не сможем взлететь. Используйте удерживающую пену. Вот в чем опасность сил, бросающих вызов физике. Голем и Рэйчел могли наплевать на закон сохранения массы, но мы рисковали за это поплатиться. Зубы дракона вышли вперёд, чтобы вступить в бой. Я видела, как существо таран развернулось. На его спине примостилась тварь в твёрдом панцире с жёсткими фасеточными, словно насекомого глазами. Рэй не мог повредить их. Тварь вопила высоким голосом, принуждая свой узкакуна скакать вперёд. Среди вопли угадывались отдельные слова. осталось одна минута. В зависимости от нашего везения портал может открыться либо прямо сейчас, либо через две с половиной минуты. прореху в боку модуля забрались две твари, которые, цепляясь за потолок, пытались пробраться через облако насекомых. Я указала на них, и по одной рапира полоснула шпагой, а вторую тектон раздавил капром. Тварь продолжала царпать борт, пытаясь закопаться в корпус модуля, на ещё одно существо оттолкнуло и плюнуло на броню. Результат оказался почти таким же, как после взрыва круглоголовой девочки, хоть и чуть менее впечатляющим. Я видела, как на тёмной металлической стене внутри проявляются бледные, словно нарисованные маркером следы от царапин. Они расплывались, расширялись и стали совсем белыми. Фон вокруг них тоже бледнел. Какое-то существо ударило по ним снаружи, пробив дыру, затем потянулось внутрь, слепо царапая как когтями стену. Созданная големом рука сломала ему лапу. Но таких пятен появлялось всё больше. Вмятины, царапины и кислота. Я атаковала тех тварей, которые, по моему мнению, наносили кораблю наибольший ущерб, на их сменили другие. «Создание Нилбога!» произнесла я, повысив голос через насекомых снаружи. «Мы не хотим вам зла! Мы вернем обратно вашего короля!» В ответ раздались лишь яростные, полные ненависти вопли. «Бесполезно». Осталось тридцать секунд. Дыры в обшивке расползлись уже настолько, что твари стали протискиваться внутрь. Кислота шкала их, но они успевали расширить отверстие а следом за ними ползли их собратья. Существо таран снова побежало в атаку. Теперь наслушалось слушалось только одного наездника, того самого, которого насекомым было невозможно прикусить. Существо быстро дважды высоким голосом выкрикнуло команду. «Прыгай! Прыгай!» Таран прыгнул. Не сказать, чтобы грациозно, да и в цель почти попал. И всё же таран сумел заскочить на полуметра на борт Пендрагона. Передняя часть туловища распласталась на крыше. Тварь сучила ногами и пыталась продвинуться выше, затем одно из ног угодила в прореху, которую она сделала в прошлый раз. Она оперлась на руки, которые возвёл голем, закрывая проход, но под её весом они прогнулись. Тварь неуклюже сползла ниже, затем сунула нос внутрь модуля и принялась судорожно елозить, пытаясь освободить одновременные носы ногу, но вместо этого только ещё больше повреждая корабль. Продольные поперечные балки ограничивали распространение повреждений, но было заметно, как они гнутся от движения твари «Мне показалось, ты говорил, что эта штука прочная!» — крикнула Рапира. «Так и есть!» — ответил отступник. «Силовое поле было бы кстати!» — крикнула я. Отступник не ответил, которого спустилась по рампе и вступила в ближний бой. Она, не давая врагам продыху, молотила по ним беспрестанными агрессивными выпадами. Вторичная сила защищала её от дальних атак. Отступнику пришлось в одиночку защищать пролом. Я вытащила нож и пистолетов встала чуть позади и слева от отступника. «Отступник!» Он чуть подвинулся, позволив прикрыть его. «Кто мог знать, что мы дойдём до этого оружейник?» — подумала я. До битвы плечом к плечу. Я вонзила нож в шею одной из тварей, пинком сбросила её вниз по полуразрушенной рампе. Два из трёх таймеров обратного отчёта показывали ноль, остался лишь один таймер, максимальная оценка времени робота-дешифратора. «Одна минута!» — сказала я. «Возможно!» — ответил отступник. «Возможно!» В прошлом году мы занялись поиском старых точек выхода домика, связались с бывшими заказчиками. Он прервался, замахнувшись копьём на упорную тварь, плюющуюся шипами. Ящика игрушек. Мы провели замеры, протестировали дешифратор, но этого портала другие параметры, продвинутая технология, более совремённая. «У вас нет никаких гарантий!» — прокричала Аторва в то время, как вокруг неё продолжили звучать взрывы, прореживающие толпу тварей. Теперь большинство из них старалось держаться от неё на безопасном расстоянии, одним своим присутствием она создавала свободную от ублюдков зону. «У нас вообще нет никаких гарантий!» – подумала я. «Я никогда не даю гарантий!» – выдохнул отступник вторим моим мыслям. «Не считая нескольких обещаний, которые я сделал тем, кого люблю и тем, кого ненавижу!» Собаки Рэйчел рвали на части гоблинов, которые пробирались в дару под застрявшей тварью тараном, Каждая из собак кусала жертву один или два раза и отбрасывала в сторону оторванную часть, освобождая пасть для следующей добычи. Лапы давили рвали врагов когтями. те Тектоны рапира охраняли пространство между собаками, уничтожая тварей, которые умудрялись пробраться у собак между ног. Я воткнула нож, выязвимая на вид существо, и сразу же отскочила, чтобы не попасть под кислоту, ухлынувшую из раны. «Меня закапывают!» пронзительно завизжала оторва. На неё напали несколько тварей, которые от огня плавили связкую массу, которая выпускала щупальца, втягивающие в себя тела раненых и убитых. Они перерождались, жрали друг друга, чтобы породить новых тварей. «Перестань использовать свою силу!» — приказал отступник. «Я не могу! Они меня убьют!» Я взглянула через плечо на таймер, но была вынуждена резко дернуть головой обратно, поскольку одна из тварей попыталась обвиться вокруг головы. Я пристрелила её, ощутив облегчение от того, что не погибло, и лёгкую жилость из-за потраченной пули. «Почему ещё не готова?» крикнула я. «Таймер закончил отсчёт!» Отступник не отвечал. «Отступник, мы уходим или нет?» Таран, всё ещё застрявший в дыре, сумел упереться в одну из горизонтальных балок каркаса корабля, который под весом чудовищ начала выгибаться вниз. Чтобы тварь не наступила на дешифратор, Голем создал руку из нержавеющей стали. Рука не такая уж и прочная. Если эта тварь надавит посильней... «Отступник!» прокричал тиктон «Что важней? Мы можем взлететь?» «Нет!» — ответил отступник. «Мы остаёмся на месте. Ждите и скрестите на удачу пальца!» Я обернулась и увидела, как переглянулись големы Тектон. Тварь снова неожиданно дёрнулась, балка просела ниже. Ещё одно подобное движение, и маленькая остальная рука не выдержит. А большая рука обречёт нас на гибель, если из-за неё корабль не сможет подняться. «Святой!» — произнес отступник. Я бросила на него быстрый взгляд. «Не подставляй нас!» «Нам нужны эти Азазели! Нам нужен путь к отступлению!» «Святой?» Наши планы серьёзно пострадали из-за выхода из игры Дракона, а теперь ещё и Святой затеял крайне неблагоразумную игру, желая выгадать что-то на том, что мы отвлекались на более важные вопросы. «Я, блядь, прибью этого Святого!» «Сказала я. Если мы переживём эту долбаную...» Начал Тектон, но охнуло упал на свой бронированный зад, когда рядом подпрыгнула собака, нечаянно толкнув его. «Мы не планировали самоубийство!» произнёс отступник, открывая нам лишь половину разговора, свидетелями которого мы стали. «Прикрой нас! Сейчас же!» Недолгое молчание отступник заговорил, но тон его голоса на этот раз был совсем другим. Сейчас он разговаривал уже не со святым. «Торонто, провинция Онтарио, Канада. Йонш-стрит, прямо за местом под названием Гринвэй. Я заказал технорю детективы по имени Прищур выследить их. Если мы не все выберемся живыми из этой переделки...» «Будьте добры, запомните, что именно Святой нарушил одно из важнейших перемирий. Святой вырубил дракона и только что обрёк нас на смерть. А Зазели явно предпочли отправить в какое-то другое место». Таран взбрыкнул и голем создал большую руку, но не для того, чтобы поймать опускающуюся ногу, но чтобы отвести её в сторону. Она сокрушила пустую коробку из-под насекомых. Так много лишнего веса, так много внешних повреждений, мы не сможем взлететь. Часть крыши сорвали, В образовавшийся проход полезли новые твари, падая прямо в центр отсека. Фестиваль расчехлил фонарь. Сферы света и пламени полетели во всех направлениях, прожигая ряды мелких существ, перемещаясь зигзагом, чтобы максимально увеличить частоту контактов. Существо таран было убито и безвольно обвисло. Секундная передышка. Отступник воспользовался крюком-захватом в перчатке, чтобы попытаться поймать оторву, но крюк исчез в очередной вспышке пламени. Ещё одна попытка... Но в этот раз он хлестнул цепью так, что она обвилась вокруг которого и втащил героиню на корабль. Он подал знак, и в тот же миг включилось силовое поле. Твари, что остались на палубе Пендрагона, мы добили за считанные секунды. При контакте с силовым полем существа умирали. Отступник уронил копье и повернулся к установленному домикам устройству. На мониторе появились данные. «Свежи меня, Селкат!» — сказал он. Через наушник послышался голос сплетницы. «Уверен?» «Ты ведь знаешь, время дорого. Сейчас же!» «Ладушки!» Мы с остальными переглянулись. Рэйчел гладила собак. Кукла лишними кусками ткани перевязывала раны и создавала новых существ. Голем заделывала пробоины. Не чнила, просто перекрывал тварям доступ. «Она на связи». «Верхняя половина списка. Успех?» «Ноль», сказала сплетница. «Последняя четверть?» «Да». Отступник набрал что-то на клавиатуре. «Вот оно!» сужая возможные вероятности. Спасибо. Мы ждали, наблюдая через пролехи, которые ещё не заделал голем за тварями, которые тоже ждали, а торва сдалась и позволила кукле перевязать себя. Я видела, как мерцает силовое поле. Казалось, его мерцание совпадает со стуком по клавиатуре отступника. Нажите на кнопку входа, и поле моргнуло и пропало. Я отключил его пораньше, пояснил отступник. Нам понадобится энергия. Не прошло и минуты. Существа начали неуверенно приближаться, затем перешли на бег. Я видела, как напряглись собаки. «Назад!» – скомандовал отступник. «Сейчас же группируемся!» Мы послушались, спешно отступая к центру кабины, плечом к плечу, спинами к устройству. Дыры в корпусе заполнились насекомыми, твари в свою очередь забормотали завизжали, заревели и закричали. Они выли, топали и били себя кулаками в грудь. От удара гнулись руки, установленные големом, Я слушала, как в десятке мест твари хватались за листы металла, пытаясь отодрать и погнуть их. Тот же самый мерзкий звук, но во множестве мест разных сторон от корабля. Затем наступила тишина. Тьма. Нас обдувало ветром, несущимся сквозь пустое бесконечное пространство. «Из-за гнеда в полуме», — подумала я.